Глава третья. Трестрам сел на ближайший поезд подземки в Брайтон, повторяя себе в такт ритму поезда. Терпение, терпение, терпение, терпение. Слово вызывало так много ассоциаций, пассиансы и различные промежутки ожидания. Когда вокруг выросли небоскребы Брайтона, его мозг содрогнулся от воспоминаний, от ожиданий и надежд. «Терпение, терпение. Держись подальше от моря. Хотя бы еще немного. Сделай все как надо». Министерство образования он нашел там, где оно было всегда, на Эдкинс-стрит, сразу за ростон плейс В отделе кадров, как и всегда, сидел Фрэнк Госпорт. Он даже узнал Тристрама. «Отлично выглядите», — сказал он. «За правду хорошо. Как человек, вернувшийся из долгого отпуска. Что мы можем для вас сделать?» Это был приятный круглый человечек с сияющей улыбкой и пушистыми, как гусиный пух, волосиками. «Мне нужна работа, хорошая работа». «Угу. У вас история была, да? Общественные науки и все такое?» «У вас хорошая память», — отозвался Тристрам. Не такая уж и хорошая. Фамилию вашу помню, а имя нет. Дерек, кажется. Нет, как глупо с моей стороны. Конечно же, не Дерек. Дерек Фокс, секретарь-координатор Министерства плодородия. Конечно, конечно, он ваш брат. Теперь припоминаю. У вас имя на «Т» начинается. Он нажал какие-то кнопки на пульте, и на противоположной стене, строка за строкой, огненными буквами... Стали мягко проступать описания вакансий. «Нравится что-нибудь?» «Унитарная школа для мальчиков Южного Лондона, Ламанш, манш секция 4». «Кто там сейчас директором?» «Как и раньше, Джосселин. Уже слышали?» «Он женился. Да к тому же на настоящий бой бабе. Он у нас умница. Поплыл по течению». «Как мой брат Дерек». «Наверное, да. Хотите туда?» «Да, в общем, нет. Слишком много дурных воспоминаний. Вот место лектора в техническом колледже вроде привлекательно выглядит. История войны. Думаю, это мне подойдет. Это у нас новинка, и заявок туда практически нет. Вас записать?» «Пожалуй. Сможете приступить в начале летнего семестра. Про войну что-нибудь знаете? Мой сын только что получил повестку». Обрадовался. Он у меня разгильдяй, армия вправит ему мозги. Так, ладно, вам как-нибудь стоит поехать взглянуть на колледж. Кажется, очень приятное здание, и директор там хороший. Его фамилия Мейзер. Думаю, вы с ним поладите. Отлично, спасибо. На Ростон плейс Тристрам нашел контору агента по сдаче квартир. Ему предложили очень и очень респектабельную квартиру в Уинтроп Мэншенс. Две спальни, гостиная, просторная кухня, из дополнительных удобств холодильник, стереотелевизор и вертушка для ежедневного новостного диска или любого из его аудиоконкурентов. Осмотрев квартиру, он ее снял и, подписав положенное соглашение, заплатил за месяц вперед. Потом пошел за покупками. Кухонная утварь, продукты, весьма недурной ассортимент в новых магазинчиках свободного предпринимательства. Кое-что из белья, пижамы и халаты. А теперь сердце у него ухало и трепетало, как птица в бумажном пакете, пока он шел, заставляя себя идти как можно медленнее, к набережной. Толпы людей под весенним солнышком, на свежем морском воздухе. Чайки гогочут, как габои. Каменная величавость офисов правительства, Министерство плодородия. Над входом рельеф яйца, с по которого разламывается, выпуская на волю наврожденные крылья, с табличкой гласящей, включая департаменты продовольствия, сельского хозяйства, религии, отправления обрядов, массовой культуры и изучение плодородия, наш девиз вся жизнь едина. Рассматривая табличку, Тристрам, нервно улыбнувшись, решил, что в конце концов заходить внутрь ему не хочется, что в конечном итоге ничего толком сказать или сделать брату он не может. Он в последний раз качнулся на качелях нерешительности и затормозил, упершись ногами в землю. Ведь победа была за ним, за Тристрамом, как и докажет сегодняшний вечер. Самое дорогое на свете, все, что ему когда-то принадлежало, он вернет себе, не пройдет и полутора часов. Вернет раз и навсегда, окончательно и бесповоротно. Это была единственная победа, в которой он нуждался. Высоко над зданием правительства бронзовая фигура с барочной головой, в просторных одеждах с борочными складками — Взирала на солнце безветренного дня, а волосы и одеяния развивались на борочном ветру из воображения скульптора. Кто это? Августин? Пелагий? Иисус Христос? Сатана? Трестрам вообразил, будто уловил в шевелении каменных волос тень крошечных рожек. Старцу придется подождать, им всем придется подождать. Он был почти уверен, что цикл начнется с изнова, что эта фигура однажды снова провозгласит солнцу и облакам над морем, что человек способен создать для себя хорошую жизнь, что он не нуждается в благодати и что божественность заложена в нем самом. Пелагий, Морган, старик из моря. Он ждет.